Именно на окраине Алексеевки группа встретила первого бродячего мертвяка. Ну или зараженного неведомой инфекцией больного. В тот момент понимания проблемы у Бажова еще не было. Ясно было одно – человек нездоров, можно даже сказать – перерожден. И похоже не вчера, а задолго до начала сезона дождей. Выглядел он настолько жутко, что в первый момент никто не поверил своим глазам.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 Тимофей едва не проблевался прямо в банку с капустой. Однако при всем при этом чистильщики все же не гнушались называть зараженных зомбаками, хотя чаще называли их привычно духами. Почему же тогда официально противник именовался не зомби, а именно зараженными? Зачем военные пытались себя обманывать? Видимо, чтобы сохранить боевой дух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 «Короче, зомбятинцев в кадре нет, хотя они тоже тут бродят, давно уже. А остальные первые сутки круги нарезают». «Какие остальные?» – удивленно спросил шаман. «Вот эти, суточные!» – Сева указал на размытые пятна. «Я отражение в зеркале снимал, понимаешь?» «Ну и что?» – шаман задумчиво потер подбородок. Все зараженные этой зомбической чумой постепенно теряют отражение и тень, это я понимаю. И склонен вам поверить. Что ты еще пытаешься доказать? Ты смотри, смотри, Сева перелистнул кадр. Время видишь? Ровно секундой позже, только теперь снимок прямой, без зеркала. Все на месте. Вот именно, включая зомбятинцев. Полный комплект. Запутал совсем.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 Вот почему я предлагаю сидеть и не дергаться. Два месяца просидели и ничего, не умерли пока. Тьфу на тебя, проронил Сева и поморщился. На карка еще. Можно всем вооружиться зеркалами, шаман пожал плечами. Чем не лишение проблемы? Сунутся, а мы им отражения предъявим, которых нет. У них в мозгах сбой программы, перезагрузка, а нас уже след простыл.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 что, собственно, и требовалось».